Глава 24. Неделю я не находил себе места после известия, что султанская делегация тут по мою душу. Радовало одно. За несколько месяцев нахождения здесь они так и не выяснили, кто же был носителем ведра артефакта. Вот только в любой момент это могло измениться. Спасало меня, скорее всего, то, что искали в городе, за пределами академии. А там я мелькал с ведром лишь один раз, в тот самый день, о событиях которого старался не думать. Кольцо на пальце и без того являлось неплохим напоминанием. По-настоящему обеспокоившись собственной безопасностью, я постоянно заглядывал к Сергею, интересуясь починкой моего калаша, поврежденного в бою с древней магической мумией. Но тому все было некогда. Он всерьез намеревался перекроить обучение в вверенной ему кафедры и начать выпускать магов-инженеров уже с этого года. В конце концов выторговал у него плазмоган и сумку драгоценных камней для перезарядки. И, как показала дальнейшее предосторожность была не лишней, хотя опасность появилась совершенно неожиданной стороны. Зачем я попёрся вечером в один из опустевших после занятий учебных корпусов? А все очень просто. В одной из аудиторий на третьем этаже скучковалось подозрительно много бывших демонологов, которых я в свое время тщательно сосканировал для наблюдения через артефакт слежения. И вот пятеро из них за каким-то чертом собрались вместе в столь поздний час. уж не демоническую или сущность призвать. Экипирован я был по полной программе, хоть подмогу звать и не спешил. Сначала надо убедиться, что там не кружок внеклассного чтения порнографической литературы. Поэтому я практически крался по пустынным коридорам корпуса, внимательно прислушиваясь к окружающей обстановке. Это-то меня и спасло. Легкое колыхание воздуха за спиной я почувствовал буквально кожей, после чего на одних рефлексах кувыркнулся вперед, и тут же услышал, как что-то резко звякнуло по мрамору пола позади. Обернулся и внезапно увидел мелкого, замотанного в странное одеяние коротышку, в котором сходу даже не признал домового. В руке, зажав обратным хватом, тот держал уже знакомый мне кинжал, что с легкостью пробивал в прошлую нашу встречу магические щиты, которые я мог выставить, используя силу кольца. Теперь-то было понятно почему. Как и кольцо... Кинжал тоже был произведен с использованием ментальной магии. Домовой злобно зашипел, а затем заговорил, растягивая слова. «Ты...» Ну, опять с отчаянием в голосе простонал я, понимая, что сейчас снова услышу претензии в свой адрес. И не ошибся. Покровитель не хочет принимать нас обратно. Хочет, чтобы мы возвращались сюда, служить в Из-за тебя. Внезапно он, замерцав, пропал. а воздух схлопнулся на месте возникшей пустоты, чтобы тут же толкнуть воздушной волной и вновь со спины. Еще один перекат, и мы опять смотрим друг на друга. Выхватив палаш, я попытался достать коротышку в длинном выпаде, но тот в третий раз телепортировался мне за спину, заставляя крутануться волчком, чтобы отбить нацеленный в меня кинжал. Снова прыжок, и снова, и снова. Чертов домовой кружил вокруг меня, постоянно перемещаясь, медленно, но верно выматывая, причем не столько физически, сколько психологически. Вот только действовал он чересчур однобоко, каждый раз телепортируясь в одну и ту же точку строго позади. А потому, чувствуя, что эта долбаная карусель никак не хочет заканчиваться, я, наконец, решился, и как только домовой исчез в очередной раз, не стал разворачиваться ему навстречу, а резко присел на одно колено и, перехватив палаш обратным хватом острием назад, не глядя, нанес им резкий протыкающий удар за спину. Почувствовал, как клинок внезапно вошел во что-то тяжелее. С хрустом протолкнул его еще на ладонь, а затем, резко выдернув, поднялся с колена, разворачиваясь и отшагивая чуть в сторону. Уперся взглядом застывшего коротышку, готовый, если необходимо, нанести еще один удар, добивающий, но этого не потребовалось. Зазвенел выпавший из ослабшей руки кинжал, а сам домовой, зажимая рану на груди, медленно осел на пол. Я все-таки попал, и попал хорошо, практически насквозь пробив тщедушное тельце. Враг прошепел он из последних сил, а затем откинулся навзничь, истратив их, и затих. да только мстюнов ниже пояса мне и не хватало. Я благоразумно не стал подходить ближе. Мало ли, вдруг живучий окажется, доткнет меня напоследок чем-нибудь потайным. А затем произошло удивительное. Тело домового начало светиться, все ярче и ярче. под конец, заставив даже зажмуриться и прикрыть глаза рукой. А когда снова стало темно, я открыл глаза и увидел, что на полу осталась лишь его одежда, одномятая тряпка слегка по форме тела. «Странные существа», — подумал я, поворошив тряпки кончиком палаша. Весь в излучение перешел. Вот только это было лишь начало. В следующий миг со знакомым хлопком передо мной возникло еще двое домовых. «Убийца!» — завопили они хором, доставая ножи. Я попробовал колдануть на них проклятие дезориентации, но то почти никак не повлияло на упрямо наскакивающих коротышек. И тогда я обратил свою магию не на них, а на окружение вокруг меня. Следующее проклятие разорвало субатомные связи конструкции пола, и домовые, потеряв под ногами опору, с яростными воплями полетели вниз. Вот только почти сразу вернулись, воспользовавшись телепортом. «Да что же такое!» — возопил я, в два раза энергичней заработав оружием. Хорошо, что противники не являлись профессиональными убийцами и ножами пытались меня попросту затыкать без каких-либо обманных уловок, финтов и прочих ухищрений. Они даже друг другу мешали, не умея нормально работать в паре. Все, что у них было, это мелкие размеры, ловкость и способность телепортироваться. На секунду я даже подивился тому хладнокровию, с которым прямо во время боя разбираю действия противников. Впрочем, удивление быстро ушло, уступив место расчету. и подловив их на очередной несогласованности действий, когда они столкнулись друг с другом, на секунду замешкавшись, я одним резким ударом буквально вскрыл оба тела, прочертив диагональную полосу острием палаша. Свалив этих, отошел к стене, стараясь успокоить учащенно бьющееся сердце и отдышаться. Но не тут-то было. Я услышал уже десятки тихих хлопков, раздавшихся по всему коридору, а затем по нему уже разнесся одновременный визг множества домовиков. «Убийца!» — вызывая до боли знакомые ассоциации с крикунами из одноименного фильма. «Да сколько ж вас!» Отбросив палаш, я выдернул из-за плеча бандуру плазмогана и, наплевав на всевозможные последствия, жизнь-то всяко дороже, выстрелил прямо по толпе. Яркая рубиновая вспышка с диким грохотом буквально испепелила часть коридора, пробив и стену, и перекрытие этажа, заодно прихватив с собой и часть злобных коротышек. «Не всех, правда». Кое-кто успел телепортироваться. Развернув ствол в другую сторону, я без промедления врезал плазмоганом снова по тем домовым, что подбирались оттуда. И тут же рухнул на пол, спасаясь от слоем полетевшей во все стороны каменной крошки, тоже, кстати, частично проредившей шрапнелью ряды противника. Но не всех, опять не всех. Во вторично пробитую стену ворвался ветер, выдувая поднявшуюся пыль, зияющий огромными прорехами коридор вновь начал наполняться истеричным визгом оправившихся от первого шока домовых. Плюнув на всю свою крутизну, я вспомнил 101 первый прием карате и побежал, на ходу перезаряжая плазмоган. Прижимаясь к стеночке, проскочил мимо пролома, невольно заглянув туда, и выскочил на оперативный простор. Но далеко мне уйти опять не дали, и тогда, отбросив всякую осторожность, я начал почти без остановки полить во все вокруг, потому что домовые, словно безумные, Все лезли и лезли вперед с одним единственным желанием — насадить меня на свои кривые ножи. Коротышки окружали, телепортируясь, и визжали, как самые отъявленные гуки. Они были повсюду, мать их. Мне пришлось стрелять чуть ли не себе под ноги. Я глох от близких разрывов. Мое лицо покрывало все более частая сеть кровоточащих царапин, отличащих во все стороны осколков. А кожаный плащ давно висел лохмотьями, нарезанный успевшими подобраться ближе домовыми до состояния итальянских спагетти. Как сумасшедший я прыгал через все чаще и чаще попадающиеся на пути провалы и пробоины от прошлых выстрелов, носился по этажам, а врагам, казалось, не было конца. Сколько так продолжалось, я сказать не готов. По субъективным ощущениям часы. По факту, едва ли несколько десятков минут. А затем, в один момент... Все здание вдруг со страшным грохотом как-то просело, скособочилось, и пол стал уходить у меня из-под ног. Каким-то чудом я в два прыжка добежал до края кренящейся плиты и, прыгнув вперед, успел ухватиться за выступ оставшейся на месте части здания, повисая в воздухе. Кое-как подтянулся на руках, заползая на сохранившийся в целости козырек. Огляделся. Ну что сказать. От учебного корпуса академии осталось в лучшем случае треть. Все остальное же грудой сложившегося камня в облаках, поднятой обрушением пыли, лежало внизу, подо мной. Дострелялся. Впрочем, чему удивляться, если под конец все здание напоминало швейцарский сыр. Естественно, конструкция такого издевательства не вынесла. сапромат он, знаете ли, и в магическом мире сапромат Домовых, к счастью, не наблюдалось. Похоже, все, кончились чертовы коротышки. С облегчением я сполз по стене, вытягивая ноги вперед, и укладывая на них воняющий окаленный дымящийся плазмоган. А когда осела пыль, я увидел, что все здание, точнее то, что от него осталось, накрывает переливающийся всеми цветами радуги защитный купол, за которым смутно просматривались десятки окруживших его людей, вернее магов. С одной стороны, правильное решение. Не стали соваться, пока я тут без разбора палил во все стороны. А с другой стороны, может, если б сунулись, то и таких разрушений не случилось бы. Хотя чего сейчас об этом думать? что произошло, то произошло. Внезапно дверь сбоку от меня заскрипела, и наружу выглянула голова кого-то из студентов, похоже, одного из тех бывших демонологов, которых я шел проверять. Испуганно оглядев масштаб разрушений, парень перевел взгляд на меня и, сбледнув, чуть дрожащим голосом произнес «Здрасте». «И тебе не хворать», — устало ответил я, продолжая расслабленно сидеть. Раскрыв дверь сильнее, мой собеседник осторожно вышел на оставшийся от когда-то длинного коридора карниз и с опаской заглянул за обломанный край. Следом за ним потянулись и остальные четверо, оказавшиеся еще одним парнем и тремя девушками курса так с третьего-четвертого. Стоило мне окинуть всю пятерку внимательным взглядом, как девчонки явственно струхнули, да и парни однозначно ощутили себя не в своей тарелке. Меня они, несомненно, узнали, тем более, что совсем недавно я перед ними, как вполне себе официальный представитель Инквизиции, выступал. — А что произошло? — тихо поинтересовалась худенькая брюнетка, в растерянности прижимающая к груди маленькие кулачки. — Произошло? — задумчиво протянул я, чуть пошевелив ногами, усаживаясь поудобней. — Прорыв демонических сущностей тут произошел. Вот что? Глядя на пятерку студентов, сам не знаю, почему соврал я. — Вон! — Камня на камне не оставили. Архимаг только и успел, что корпус колпаком накрыть, когда я внутрь зашел. После моих слов студенты натурально позеленели, а у одной девчонки начался самый настоящий дикий тремор рук. в один?» — сглотнув, спросил самый первый парень, с кем я здоровался. «Заходил?» — уточнил я и тут же ответил, снова соврав. «Нет, конечно же, нас восемь было, и стражи еще больше двух десятков. Да только полегли все в неравном бою, а я вот выжил». Их было так много? Десятки, если не сотни. Уже почти не соврал я, вспоминая толпу домовых. Чудом справились. «Магнус!» — прошептала брюнетка и осела на пол, обхватывая руками колени. После чего со слезами на глазах запричитала. «Как же так? Как же так?» «Селана!» — тронул ее за плечо второй парень. «Что, Селана?» — завопила она на него, размазывая слезы по лицу. «Ты говорил, мы только попробуем. Всего один ритуал. Только зачеркнуть силы». Я думал, он не получился. Виновато пробасил он, стараясь не смотреть на меня. А он и не получился. Не снижая тона, тут же оборвала его девица. И протянула руку, тыкая в развалины корпуса. Вот что получилось. И что теперь будет? А, нас всех казнят. После этих слов остальные ощутимо вздрогнули и затравленно посмотрели на меня. А я понял, что все же несколько перегнул с нагнетанием. И прокашлявшись поспешил их успокоить. Хм-хм. «Нет, не казнят. Я вас немножко обманул, ребятки. Не было тут других инквизиторов и стражи, только я». Пятерка немедленно воспряла духом, не смело заулыбавшись, но я тут же сурово их одернул. Но демонические сущности взаправду были. Только этим аппаратом, похлопал я ладонью по плазмогану, и удалось их всех положить. «И что теперь будет?» — поинтересовался вновь посмурневший парень. «Что? Ну, тут все будет зависеть от меня». Вернее, от того, что я решу рассказать Архимагу. А есть варианты? — Есть, — кивнул я. Если вы, все пятеро, поклянетесь своей магией, что больше не будете проводить эксперименты, так или иначе связанные с попытками вернуть демонические силы, то я придумаю какую-нибудь отговорку. К примеру, что на меня напало две сотни домовых, и, отбиваясь от них, мне пришлось тут все уничтожить. — А вам поверят? С подозрением в голосе осведомилась брюнетка, поднимая от коленей уткнутое в них лицо. Остальные тоже переглянулись, и первый парень осторожно сказал, «Просто про домовых это как-то нереально. Мне, я для убедительности ткнул себя кулаком в грудь, поверят». «Тогда мы согласны», — переглянувшись еще раз, хором ответили студенты. К следующую секунду наконец-то спал защитный купол, и к нам рванулась, взлившись в воздух, представительная делегация из архимага и половины местных магистров. Павел Алексеевич констатировал к хану, полюбовавшись на меня и обведя взглядом всю картину целиком. Со вздохом снял очки и, протирая, добавил «Я почти и не сомневался», после чего водрузил их обратно на нос и, посмотрев на студентов, поинтересовался «А это с вами кто?» «Да случайно тут, в общем-то, оказались», — махнул я рукой, а затем повернулся к упомянутым и сурово заявил «В общем, мальчики и девочки, в следующий раз для чтения порнографической литературы выбирайте более безопасные места». Ребята дико покраснели, но тут же истово закивали головами, стараясь не смотреть на архимага с магистрами. «Ну ладно», — снова вздохнул хан «С этими понятно. А с вами-то что опять произошло?» «Домовые», — пожал я плечами, провожая взглядом студентов, которых кто-то из преподавателей взял на буксир, подняв заклинание в воздух и потащил с карниза вниз. «Вернулись?» — оживился ректор. «Ну да». Я посмотрел на кучи камня внизу. «Можно и так сказать». — И где они? — Ну, почесал затылок, и ткнул пальцем туда, куда смотрел. — Там, наверное, если от них что-то вообще осталось. Тут не вытерпела, вылетая из-за спины архимага, Марна. Огневичка, как всегда, была в составе свиты и сейчас, отдавая жаром что свидетельствовало о крайней степени возбуждения, нависла надо мной, грозно уперев руки в бока, после чего потребовала. — Что ты с ними сделал? Отвечай немедленно. — Что сделал, что сделал? — вздохнул я. «Уничтожил». «Как? Всех?» «А что еще оставалось-то? Они буквально толпами со всех сторон нападали. Я защищал свою жизнь. Пришлось применять последнее средство, особенно разрушительное». «И чем же они угрожали твоей жизни?» — продолжала нависать надо мной старший преподаватель. «Грозились отмутузить своими маленькими кулачками?» «Ну...» Я достал из кармана один из ножей, застрявший в одежде и вынутый уже после заварушки. — Если вот это ты называешь кулачками, то да, это были именно они. — Позвольте. Хан подлетел, приняв его из моей руки и, внимательно изучив, взволнованно вгляделся в мое лицо. — Это точно было их оружие? — Да точно, точно. Если поищите под завалами, думаю, еще найдете. — Думаете, вы всех? Я вновь кивнул. — Что ж, с некоторым даже облегчением произнес ректор. — Из двух зол выбирать лучше меньшее. Домовых мы уже, конечно, не получим. По произошедшему нам только отписываться еще года два придется, не меньше. Но лучше уж без них, чем с толпой, свободно разгуливающей по Академии, вот с таким, гм, оружием. Я тоже так считаю, мессир. Полностью поддержал я архимага. Вот только задумчиво протянул к хан, отворачиваясь. Что? Корпус все равно жалко. Закончил он с очередным тяжелым вздохом. Ну неужели нельзя было обойтись меньшими разрушениями, Павел Алексеевич? Я в ответ лишь развел руками. Встретившись с Баклубеем, связной от гномов, выслушал подробный отчет о поисках артефакта и в который раз уточнил. «Ты точно уверен, что работа с Адамантом — это дело рук инквизиции?» «Да, старейшина», — утвердительно произнес усатый посланец султаната. «Все ниточки ведут именно к ним, к здешнему управлению. Я был и в столице Империи, но там все тихо. Есть немалый шанс, что дальше это пока не пошло. И вообще, старейшина». У меня сложилось впечатление, что здесь, в их стенах, проводятся какие-то особые исследования. Вполне возможно, что это работа какого-то гения, вовремя прибранного к рукам инквизицией. Про артефакт, стреляющий множеством малых огненных шаров, я донесение уже отсылал. Но буквально вчера в Академии был применен еще один, на сей раз куда большей разрушительной силы. С кем конкретно инквизиторы там воевали, доподлинно неизвестно. Но слухи по Академии ходят совершенно противоречивые. начиная от усмирения мятежных магистров и кончая подавлением мятежа одичавших домовых. «Один случайность, два совпадения. Но три факта — это уже закономерность», — задумчиво сказал связной. «Ты хорошо поработал, Баклубей. Усатый степенно и с достоинством кивнул. И на этом, думаю, твоя работа здесь почти окончена. Осталось последнее, но самое важное. Слушаю. В ближайшие дни к тебе выдвинется особая группа. Твоя задача — принять их, обеспечить всем необходимым, а своих людей под каким-нибудь благовидным предлогом подготовить к эвакуации. Проблему будем решать жестко и кардинально, так постановил совет. Никто не имеет права покушаться на то, что принадлежит гномам. Будет исполнена старейшина, в последний раз поклонился баклубей».